Дом Делакруа, Родовой дом семейства Делакруа. Он выстроен на самом верху возле особняка, но в отличие от жилищ других богачей, не имитирует его стиль. Как если бы самим своим выбором наружной эстетики, это семейство подчеркивает, что оно другое, что оно не ниже и даже равно самому господину, и что ввиду этого господин должен относиться к этому семейству с большим почтением, чем к любому другому. Есть и другая возможность. Этот дом может быть старше особняка. И это господин нарушил архитектурную традицию, чтобы продемонстрировать свое верховенство. Ответ на вопрос, какая из этих догадок верна, если среди них вообще есть верная, без сомнения сокрыт в архивах семейства Делакруа, Однако они хранятся в секрете, И доступ к ним не разрешен даже исследователям Мордию.